Слишком много всяких внешних и внутренних условий надо для этого преодолеть, и слишком глубокое жизненное понимание требуется от объединённых сознаний. Но когда плоды долгих трудов и желания обращены на себя, на сад свой, но не на сад земной, истина скорбит тогда учитель. Сад свой и сад земной части одного сада, и оба требуют забот, но соизмеримых.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 Как мошки на свет так устремляется всякая нечисть и на землю, и оттуда на свет ваш горящий единеним. Мимо никто не пройдёт, не попытавшись урвать от него фактически берущие всечей свет слабей. Особенно пожирают его те, кто его не имеет. Драматизм явления в том, что небес сознательно черпнут, питая за счёт света и энергиями его ярость свою умножают, если от тьмы. Спаситель, несущий на гору свой крест, сквозь ярости крики толпы святом своим вызывал в ней ту ярость. Завёмыта бешенством зла, ибо не переносит тьма свет высший. В большом и малом сущность явления всё та же. несущему свет не уклониться от тёмных попыток. Поэтому говорю: пламя духа прикройте среди безумной толпы. Не позволяйте расхищать сокровище ваше. Но ищущим света дайте свободное и соизмеримо. Различайте ищущих от вампиров и пожирателей свет, иначе расхитят его. Правильно это.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 Идолю свою определяет их вместимостью, тширетой понимани. Именно ею каждый отмеряет получаемое. Давайте, но в пределах вместимости сознания. Указываю понять, что важней всего и превыше близость к учителю света, а потому ж земные дела. Ибо все ваши дела превращаются в ничто и теряют конечный смысл, если лишены учителя. Это тоже поймите. Ведь идя спотыкаясь всё же полагали что учитель не оставлял вас но во что бы обратило с прелести обольщения и с вам сказали что ему поддаваясь лишились учителя света пусто бы стало на сердце и прелесть земных притяжений утратила бы свою силу серой тусклов вдруг стало бы всё учитель не для того вас сжигает вас силу огней чтобы вы её во тьму обращали но к свету Недопустимо, когда огни, получаемые от ведущего звена, отдаются в тёмные руки и тьма питается ими. Если учитель питает вас, а вы идущих за вами, а кто-то из них приблизившегося к нему служителя тьмы, то не великоель беззаконие творите, отдавая себя и руководители вашего на растерзание тьме. Потому огни или свет, получая, имеете обязанность их охранять. Если раньше могли отговориться незнанием того, что творите, то ныне знаете и оправдания не будете иметь. Не с допускается беззаконие это. Потому когда даёте, усмотрите, чтобы дар ваш не попал в тёмные руки. Иботьма усиленная волюю вашу на воже обратиться с яростью удвоенной. Де психическая энергия это сила, могущая родить как светлые, так и чёрные пламя. Уберегитесь от того, чтобы сила эта не попала в магнаты и руки, не бояра обратиться на ваши.